Глава десятая. Нападение. Так, прежде всего нужно сменить этот предательски распахивающийся халат на удобную одежду. Мало ли что. Штаны и тунику. Потом буду удивляться, как мне из растекшегося состояния удалось почти мгновенно собраться. Хотя, если вдуматься, что мне может грозить на нашей земле? Ага-ага. А кто же все-таки стрелял там на берегу? Разбойники? Ох, вряд ли. На вооруженный отряд из пяти десятков воинов лесные бандиты не рискнули бы покуситься. Значит, это продолжение того пожара. Тогда пытались избавиться от Чампов, а теперь от нас с Мирой. Ведь как ни крути, а мы теперь с ними. Кому же мы мешаем, кроме... кроме Скайруса? Ведь никто не был настолько против нашего брака. Но и Скай, он только хотел заполучить Миру, как ступеньку к трону Хорнии, но чтобы убивать нас... Поджечь Чампов мог, но нас-то зачем? «Госпожа!» — помогая мне одеться, протараторила Алита. «Может, вам стоит надеть мою одежду, а мне вашу?» «Это еще зачем?» «Ну, разговор слышала, что убить пытались вас и вашу сестру». «Ничего себе! До меня не сразу дошло, что Алита предлагает подставить себя под возможный удар. Даже дыхание перехватило. Я мотнула головой, стараясь не показать, насколько растрогана». «Спасибо за преданность, потом скажу, а сейчас нельзя раскисать». Мира в большей опасности, чем я. Виха ясно дал понять, что его жене оружие не положено. И вот как быть, если тебя хотят убить, а у тебя ничего, кроме слабенькой стихии, разве что ногти, но ими не навоюешь. «Меч мой дай!» Ножные с мечом я собственноручно уложила в сундук, еще до похода в храм, как самую важную личную вещь. «Нет, госпожа!» Алита бросилась на колени, обхватив мои колени. «Вы ведь не пойдете туда! Господин убьет меня, если с вами что-нибудь случится!» «Кто тебе сказал, что я пойду? Но если кто-нибудь ворвется сюда, я должна быть наготове!» На этот раз Алита послушалась. Я привычным движением взвесила в руке меч. Он удобно лег в ладонь. «Так, меч плюс стихия. У Миры только стихия. Надеюсь, она вспомнит, чему нас учили. Мы ведь никогда не были в настоящей опасности. Но если я уже дважды смогла инстинктивно применить силу на берегу, когда испугалась, и тогда на лестнице, может, и у нее получится. Я коснулась хранилища воздуха. Там было странно тихо, лениво как-то после... Хм, я не знала, как назвать то, что было между мной и мужем, но одной мысли хватило, чтобы кровь прилила к щекам. Так, не думать об этом. Мне нужна сила. Еще раз потянулась к воздуху, он ответил непривычным теплом. потянула его в меч, как на тренировке, только на этот раз меч настоящий. С ним я тоже работала против людей, только закрывая защитным воздушным чехлом, чтобы никого не поранить. А теперь воздух изошел лишь в сердцевину меча, оставив неприкрытым смертоносное лезвие. Внутри меня шевельнулся страх. Это уже не тренировка, и против меня будет настоящее оружие. Надо действовать, а ноги словно окаменели. Вдох, выдох... «Нет ничего опаснее страха, он сковывает движение. Страх — это смерть». Я стиснула челюсти вспоминая уроки Алии. «Как победить страх в бою? Представь, что самое худшее уже случилось. Тебя убили. Все, больше бояться нечего. Вперед! Как только ты сделаешь первый шаг, эта волна тебя уже не отпустит. Страх не вернется, пока ты двигаешься. Просто иди вперед и не думай, тело справится». Однако бездумно кидаться наружу я не стала. Страх и осторожность вроде родственники, но один ведет к смерти, вторая спасает и жизнь. Крики, стоны, звон железа доносились с разных направлений. Ясно, что схватка идет уже на мечах. Я осторожно выглянула, приоткрыв щель в шторах. Спина Роута у самых ступеней, с ним еще несколько чампов. Против них вдвое больше людей в обычной крестьянской одежде, но, судя по их движениям, профессиональные войны. А в отдалении такая же картина, только группа еще более многочисленная. Виха и его люди защищают вторую карету. Мира должна быть там, похоже, пока что ей ничего не грозит. Кто бы мог подумать еще несколько дней назад, что я буду болеть за Чампов, что от их победы, похоже, будет зависеть моя жизнь? Чампов больше, и они начали теснить противников в сторону реки. Звон мечей отдалился. Относительная тишина легла на поляну. И в этой тишине я отчетливо услышала шорох. Это не был шелест листьев, скорее звук чьих-то осторожных шагов. Этот кто-то почти бесшумно поднялся по ступеням и взялся за ручку двери. Охнула элита зажимая рот руками. Я жестом указала ей на занавесь, отгораживающий ее угол. И мы обе нырнули за нее. Я присела на корточки, а она вжалась в стену. Дверь открылась. Кто-то вошел. «Никого нет!» «Она там!» Раздался снаружи смутно знакомый голос. «Лавки, сундуки, шторы проверь!» Еще одни шаги по ступеням. На этот раз быстрые и не Тот, кто стоял во дверях, сделал шаг внутрь. Сейчас отдернет шторы и увидит меня. Я тихонько встала. «Все уже случилось. Меня уже нашли. Меня уже почти нет. Страха нет». Я переложила меч в левую руку и снова коснулась хранилища. На этот раз воздух мгновенно перетек в мою ладонь и затвердел, превратившись в невидимый для немага диск с острыми краями. Падение, срезанное клинком занавеси, совпало с броском диска. Я отрешенно проследила, как он прошел сквозь шею чужака. Раздался шипящий звук, словно диско был раскаленным, и его погрузили в воду. Короткий меч выпал из руки мужчины, и его голова медленно отделилась от тела. А мои глаза встретились с небесно-голубыми глазами второго убийцы. И прежде чем он понял, что произошло, я ударила воздушным щитом. Мужчина кубарем скатился со ступеней, а я бросилась следом наружу и замахнулась мечом на лежащего. Пришел он в себя, однако, быстро». Откатился в сторону, а через мгновение уже стоял напротив меня с гораздо более длинным и массивным клинком. То, что это оружие он использует чаще, чем я, было очевидно. Я начала отступать, шаг за шагом. «Не ожидал такой прыти от принцессы!» Голос его снова показался знакомым, да и в эти глаза я, кажется, уже смотрела. Но лицо было закрыто плотной тканью, а разгадывать загадки мне было некогда. Он сделал выпад, словно собираясь нанести обычный прямой укол. Учитывая длину его руки и меча, это могло получиться, но тут же закрутил клинок и попытался нанести им режущий удар сверху вниз наискосок. Таким ударом наши гвардейцы рассекали специально сделанные для тренировок чучела на две неравные половинки. В отличие от чучела, я успела поставить блок. Со стороны кареты донесся глухой стук. Я невольно глянула в ту сторону, ожидая увидеть еще какого-нибудь врага. Получила удар в область ключицы рукояткой меча и упала на спину, а мое оружие при этом просто вылетело из руки. Тело сковало болью. «Нельзя отвлекаться, ваше высочество?» В его голосе звучала издевка. «Кажется, я это уже говорил». Он стянул ткань с лица вниз на шею. «Новичок? Тот самый, на площадке». Вот только это понимание мне уже ничего не даст. Он перехватил меч поудобнее и шагнул ко мне. «Но почему?» — вырвалось у меня. «Ничего личного, принцесса. Просто земляной дракон Хорнии не нужен». «Это всего лишь легенда». «А предупреждение белого дракона не легенда?» «Какое предупреждение?» «В храме дракон отверг ваш брак. Он предупредил магов, что вы опасны для Хорнии». На что я надеялась, заговаривая ему зубы. Тихонько потянулась к хранилищу, создать воздушный щит и... пустота. Он ухмыльнулся, касаясь засветившегося на его груди кулона. «Не старайтесь. Этот артефакт глушит любую магию. Шагов на пять вокруг. Но довольно». И он взмахнул мечом. «Неужели все?» Вернулся страх, коснулся меня ледяным крылом, и я зажмурилась, ожидая удара. Тонкий свист каленка, рассекающего воздух, и звон металла о металл, а еще знакомый рык мужа. «Ах ты, гаденыш!» Я открываю глаза. Звон и свист превращаются почти в непрерывную песню мечей. Двое мужчин бьются не на жизнь, а на смерть. Роу, он успел в последний момент. Горло подкатывает ком. «Он опять меня спас». Смертельный танец продолжается, и чем дольше, тем тревожнее. Что происходит? Там, на площадке, Роу справился с этим парнем легко, играючи. Почему сейчас он медлит? Почему не убьет его сразу? Лиса, в карету! Запрись! Зачем? Разве мне что-то грозит? Я огляделась. Никого, совсем никого. Почти одновременно раздается свист и извяканье, не такое, как при столкновении мечей. На землю к ногам Роутака падает арбалетный болт. Ого, это случайность? Или Роутак его отбил? Невозможно. Лис, скройся! Поняла, но как я его оставлю? Он двигается как-то не так, скованно. И в тот момент, когда, уворачиваясь от рубящего удара, Роу так и закрутился, уходя на нижний уровень и пытаясь подсечь мечом ноги врага, я увидела кровь на его рубашке. Он ранен, а еще в лесу арбалетчик, один против двоих. Я в отчаянии оглянулась в сторону реки, Там, на берегу, маленькие фигурки продолжают сражаться. Помощь не придет быстро. Как Роу оказался здесь? Неужели почувствовал? Я бросилась в сторону кареты, но вместо того, чтобы забраться внутрь, плюхнулась на живот рядом со ступеньками и заползла за колесо. Упала я на землю как нельзя вовремя. Над моей головой раздались почти без перерыва сразу два глухих удара. Если бы я рискнула подняться по ступеням, скорее всего, не успела бы. Либо стрелков двое, либо один, но у него очень редкий арбалет с двойным зарядом. Такие делают в предгорье хорнии и настраивают на владельца магическим заклятием. Это делается для того, чтобы, попав в руки чужого, не хорнейца, арбалет превращался в бесполезную игрушку. А значит, напавшие это свои. Я стиснула зубы. Нет, теперь уже не свои. Это мятежники, пошедшие против короля. И убийцы. Один или Двое. Я пристально вгляделась в лесную чащу и увидела его, того, кто стрелял. Он перестал скрываться и уже выходил из-за деревьев. «Ханг, подери, у меня никакого оружия. Между мной и моим мечом двое сражающихся, а этот тип из леса уже перезарядил арбалет и поднимает его, выцеливая Роу. Стоп! Что значит нет оружия? А стихия? Кажется, между мной и артефактом уже больше пяти шагов. Я коснулась хранилища. Так и есть. Воздух откликнулся». «Нужен диск. Как тогда, в карете?» «Тогда я действовала быстро, не думая. Может, и сейчас получится. Ну, давай же!» Воздух медленно потек в мою ладонь, формируя оружие. Слишком медленно. Роутек тоже заметил приближение врага. Несмотря на рану, среагировал быстро. Перемещение, и новичок оказался между своим соратником и Роу. Стрелок замер с арбалетом наготове ожидая подходящего момента. а в следующее мгновение все ускоряется и происходит почти одновременно. Стрелок орет. «Ложись!» Новичок падает на землю, а у меня с руки срывается воздушный диск. Вот только попадает он не во врага, а в арбалет. Видимо, все мое внимание было направлено на смертоносное оружие, вот и попало туда, куда смотрела Но ведь не промахнулось. Арбалет разлетелся в щепки. Роу, видимо, не сразу понял, что произошло. Он приготовился защищаться от арбалетчика, и метательный нож, вылетевший из его руки, успокоил стрелка навсегда. А вот новичка Роу упустил. Тот оказался слишком быстр. Кувырок в сторону, и меч Роу так и просвистел мимо. Вскочив на ноги, враг попытался снова кинуться в бой, но не успел сделать ни шага. Раздался сердитый рев моей ящерицы. Одновременно с этим удар чешуйчатым хвостом отправил нападавшего в полет до ближайшего дерева. Кажется, удар получился сильным. Мужчина упал и больше не двигался. "Ная!" закричала я, вскакивая и зашипела, стукнувшись головой о дно кареты. "Хан, побери!" рявкнула я, вылезая наружу и потирая ушибленное место. Никогда не думал, что услышу такие слова от королевской дочери. В голосе Роутага была бездна сарказма. "Ой, ну ведь больно же, вот и вырвалась." Я приняла виноватый вид. Я ная Я ударилась. Услышав свое имя, Найя издала гортанный звук, привлекая внимание к себе. И я предпочла перевести взгляд на нее, рассчитывая, что Роу сделает так же. «Хорошая моя!» — проворковала я, стараясь не смотреть на мужа. Роу первым подошел к Найе и начал наглаживать ее чешуйчатую морду. «Не ожидал. Думала, она только лягушек способна гонять». «Кто? ная возмутилась я. «Но это ж не боевой ящер!» «Ну и что?» Я надулась. «Понял, понял. Не сожжет, так затопчет. Ценная девочка!» Он протянул руку к Найе и, почти нежно обращаясь уже к ней, позвал. «Хорошая девочка, иди сюда!» И эта предательница, вместо того, чтобы подойти ко мне, своей хозяйке, которая ее запечатлела, послушно ткнулась носом в его раскрытую ладонь. «Ну да, она еще тогда на берегу не тяпнула его, хотя могла бы. Как у него получается управлять ею?» «Госпожа!» — Алита осмелилась выглянуть из окна кареты. «Тут бы этого убрать!» «Кто там?» — нахмурился Роуток. «Еще один убийца!» Он резко повернулся и сквозь сжатые зубы раздался стон. «Ты ранен?» «Царапина. Уже прижег. Скоро пройдет». Я вспомнила, как на церемонии он быстро справился с порезом на моей ладони и немного успокоилась. В карету я зашла вслед за Роу, стараясь глядеть в потолок, но не удержалась и все-таки скользнула взглядом по-лежащему, и на меня накатил ужас. Только сейчас я ощутила всю опасность и все, что я совершила сама. Сознание поплыло, хорошо, что Алита быстро сообразила, что к чему, и поддержала меня, помогая опуститься на скамью. «Крови нет почти», — задумчиво сказал Роуток. «Чем ты его?» Я судорожно сглотнула, прежде чем ответить, и порадовалась, что все еще не завтракала. «Воздухом». «Хм, получается, там, на лестнице, мне повезло? Или тебе просто понравился первый поцелуй, и ты поэтому не стала меня убивать?» «Ну, что тут скажешь, целуется он и впрямь до мурашек и ватных ног». «О, Асхар, даже в такой ситуации я думаю о поцелуях». «А почему крови нет? Ты раньше так делала?» «Что?» — я забыла про плохое самочувствие, задохнувшись от праведного гнева. «То есть ты предполагаешь, что я всю жизнь только этим и занималась?» «Да я впервые в жизни оказалась... Меня впервые пытались убить! Никогда раньше...» И вот в этот момент я разревелась. Вся жизнь в неге и тепле, а тут всего три дня и такое. Напряжение последнего часа вылилось потоком слез. «Ну, тише, тише, девочка!» Я почувствовала, как его ладони гладят мои волосы. Он и говорил со мной такими же словами и с такой же интонацией, как с Найей пять минут назад. «Нужно ли на это обижаться?» В легкой задумчивости, не прекращая хлюпать носом, я позволила мужа обнять меня и уткнулась носом в его рубашку. От роутока знакомо пахло хвоей и раскаленными камнями. Мне стало спокойнее. Что же в нем такого особенного? — Что же в тебе такого особенного? — похоже, он спрашивал самого себя, размышляя над чем-то. — Никогда не видел, чтобы от воздушных срезов кровь запекалась, как на огне. ладно потом «Есть хочешь?» «Я не смогу», — пискнула я, вцепившись в его рубашку. «Сможешь. Мы на улицу пойдем, а слуги пока приберутся тут». «Лита», — он начал объяснять моей камеристке, кого позвать на помощь. Он впервые обратился к ней напрямую, да еще фамильярно переименовал ее в «Литу», а она смотрела на него с таким благоговейным выражением на лице, так хлопала ресницами и складывала руки под грудью, словно невзначай приподнимая свои полушария, что я еле сдержала рычание. Пришлось одернуть себя. Ну, смотрит она на него, как на одного из богов. Она и на меня смотрит с благоговением, хотя и не с таким. Идем. Роуток внимательно посмотрел на мое помрачневшее лицо, я тут же приняла равнодушный вид. Снаружи нас ждал сюрприз. Ная уже удалилась к другим ящерам. Стрелок лежал там, где его настиг метательный нож. А новичок исчез. Роуток выругался, а я почему-то испытала облегчение. Наверное, осталось что-то в воспоминаниях от того тренировочного боя, за которым мы с Алексой наблюдали. Он был хорош, этот парень. Не так, как Роуток, конечно. Я покосилась в сторону мужа, который уж подозвал своих воинов и отдавал им приказы, отправляя в погоню за беглецом. Трое скрылись в лесу, а я не понимала само себя. Хорош или нет, дело, конечно же, не во внешности. Я, наверное, просто не умею ненавидеть даже того, кто пытался меня убить.